Андрей Степанов. «Между мирами». Книга третья. «Старый новый мир». Читает Константин Загадский. Глава 1. «Оплот цивилизации». Мир тускнел на глазах, яркий солнечный свет был не в силах осветлить его. Дома, оштукатуренные и выкрашенные в зеленый, синий, оранжевый, красный и желтые цвета, теперь казались бледными, потерявшими не только свой прежний лоск, но еще и жизнь. А люди, толпы людей, снующих по семимиллионному городу, превратились из личностей в массу, обычную серую массу, которая стремится выжить, а не жить». Как будто только что кто-то взял и стер с их лиц все доброе и светлое, а взамен нацепил гримасы уныния. Вообще я не слишком всматривался в лица, но, когда вскочил в трамвай за номером 330, обратил внимание, что вид у народа действительно мрачный. И это мне явно не казалось. Поозиравшись по сторонам, я заметил, что тяжелый взгляд есть у многих. На всякий случай я поплотнее обхватил руками небольшую сумку, которую мне предоставил профессор Подбельский. Она была мне нужна для того, чтобы носить в ней все мое имущество, которое включало в себя пистолет-туляк с россыпью патронов и три с половиной тысячи имперских рублей ассигнациями. Не слишком много, но и не очень мало для старта. Вид людей вывел меня из состояния апатии и задумчивости. Мне стало жутко интересно, что может такого случиться, чтобы все, начиная от рабочих в униформе и заканчивая прилично выглядящими парикмахерами, стоматологами и представителями других профессий, забыли о хорошем настроении. Более того, не слышно было и разговоров в трамвае. В столичном общественном транспорте я ездил нечасто, но в прошлый раз люди были поговорливее. На очередной остановке место рядом со мной занял немолодой мужчина в очках. Стоило трамваю тронуться, как тот развернул газету, шурша тонкой сероватой бумагой. На центральном развороте в глаза бил жирный заголовок «Удар по империи!» А затем следовала пространная статья аж на обе страницы о происшествии в поместье. Фотографии не было. Да и откуда бы им взяться, если трупари и оперативно вычистили все. Только срезанные пулеметным огнем кусты и тонкие деревца напоминали бы об этом. Случилось что-то серьезное. Как бы невзначай заметил, я и тут же поправился. Извините, что заглянул в вашу газету, но заголовок... а, -а, -а! дернулся мужчина в очках. Такое дело! Страх! Вы посмотрите, только что пишут. Не менее десяти напавших убито, двое задержано. Пострадали гости на званном ужине у брата императора. До чего мы докатились?» Он покачал головой. «Совсем уже страх потеряли некоторые люди». И, «Извините», он тут же сложил газету, встал и сошел с трамвая, проехав лишь несколько остановок. Стало понятно, откуда этот настрой. Покушение на члена императорской фамилии... Похоже, что это событие каждый читатель воспринял как личную трагедию. Газета была сегодняшней. Событие произошло утром в воскресенье. Интересно, здесь всегда так долго новости доходят? Или просто потребовалось время, чтобы как следует причесать информацию? Трамвай тронулся в сторону портового района города. Вместо мужчины с газетой заняла почтенного возраста бабулька, которая наверняка застала еще самого Николая II. «Вот ужас-то! Слыхали?» Она говорила слишком громко, и я вжался в борт, но бабулю слышал весь трамвай. «Самого Сергея Николаевич, стреляли! Ужасть!» «Ужасть, ужасть, как же! Сергей Николаевич кинул меня, как последняя сволочь, а его все жалеют, потому что не знают, к счастью». о моем участии в этом событии. «Бедный! Пишут, ранили его!» запречитала бабулька, уже обращаясь не ко мне, а чуть ли не ко всем пассажирам. «Как же, бедный!» Я прикрыл глаза, чтобы успокоиться и не обращать внимания на причитающую бабку. Брат императора оказался тем самым стойким оловянным солдатиком. Он вооружился пулеметом и косил нападавших направо и налево. вместе с лошадьми, на которых те прибыли, и все же кинул меня. Чем больше я слушал бормотание бабки о том, какой же это хороший человек, несчастный и бедный, тем больше я злился на неё и на себя, что не увидел в нем под лица с самого начала. На мое счастье трамвай уже подъехал к месту назначения, Так что я протиснулся мимо старушки, которая лепетала уже на автомате и покинул транспорт. В лицо мне ударил влажный ветер. Портовый район считался неблагополучным, жилья здесь практически не было. Склады и забегаловки, чтобы удовлетворить нужды рабочих. И все же здесь были свои островки цивилизации. Так, например, когда я в прошлый раз зашел в дохлого удильщика, Публика там собралась вполне пристойная, несмотря на единственного пьяного рабочего. Мысли о том, что случилось несколько дней тому назад, немного приподняли настроение. Я надеялся, что исправить ситуацию мне поможет фон Клястер, немец-расставщик, который обитал здесь и официально считал себя местным банком. С этим человеком я виделся лишь однажды, а потому не имел полного о нем представления. Так, к примеру, профессор Подбельский свято верил, что здесь бытуют исключительно криминал и разбой. Ничего святого. Игорь же вообще не хотел иметь ничего общего с этим человеком, рассказав попутно о нем пару страшилок. Учитывая, что сам Игорь сбежал в мой мир, прячься от преследования, а потом втихую вернулся, я не слишком верил его рассказням. И потому был уверен. «В той или иной степени немец может мне помочь. Если не делом, так хотя бы советом. Потому что для старта у меня были деньги, откупные, которые выслал мне Сергей Николаевич. Здание дохлого удильщика я нашел быстро. Хотя портовый район быстро застроили, таверна осталась почти на самой границе с более приличными местами». Должно быть, по этой причине здесь и сформировалась банковская деятельность фон Кляйстера. Я не стал мешкать у входа, лишь проверил, надежно ли закреплена сумка на ремне. Потерять паспорт, деньги и пистолет разом я бы даже недоразумением такое не называл. Хуже в сто раз хуже. Все равно, что рухнуть по социальной лестнице на самое дно. Сюда же я пришел для того, чтобы по этой лестнице подняться». А еще лучше найти лифт с лифтером в белых перчатках. Вот это настоящий плод цивилизации».